ШИДЖУН ЦАРСКОГО ЕВНУХА Йоаннера назначили царским шиджуном. Против его перевода из солдат в царские шиджуны никто не возражал. Лаобо даже порадовался, что за мальчишкой теперь придется приглядывать не ему, а царскому евнуху. Зеленый министр полагал, что при царе юанер скорее сможет совершить подвиг и прославить семью Цини. Поэтому в ответном письме благодарил царя за оказанную милость. На деле же выходило, что Иоанер стал шиджуном царского евнуха. «Если он при тебе будет», — сказал Лидзе, «меньше шансов, что в него угодит случайная стрела на поле боя». «Я бы его вообще туда не брал», — заметил Яньгун. «Но не оставлять же в лагере. О чувстве собственного достоинства тоже забывать не стоит». Лидзе кивнул. Когда войско отправлялось сражаться в лагере, не считая охраны, оставляли только раненых или получивших увечья солдат а поскольку охранник из Юанера был никакой, не причислять же его к разряду коллег. «Но ты его все таки научи с каким-нибудь оружием управляться», — велел Лидзе. «Мало ли что». «Задал ты мне задачку», — проворчал Яньгун, то ли обращаясь к Лидзе, то ли подразумевая Юаня, но, тем не менее, старательно исполнил приказ царя. Юанер был смышленый малый, с хорошей памятью и быстрой реакцией, но когда дело касалось применения оружия или боевых навыков, то он становился неуклюжим и никчемным. Меч он ронял, в кнуте запутывался, стрелы из лука выпадали, они летели вперед. Яньгун умаялся, пытаясь выучить его хотя бы элементарным техникам защиты и нападения. Йонер все время смущался, и от того у него получалось вдвое хуже обычного. Яньгун не понимал, почему все выходит из рук вон плохо. Йонер не был обделен выносливостью. Долгие военные переходы он переносил легко. Никогда не жаловался на скудность провианта или на тяжелую поклажу. Он умел и лагерь разбить, и огонь развести, и повозку починить, если это ломалось, не выдерживая бездорожье. Он был не особенно силен, просто обычный юноша 17 лет. Яньгун сдался, подобрал Юаняру легкий меч и велел в случае опасности размахивать им в разные стороны, чтобы не подпустить к себе врагов. «Главное, не вырони», — добавил он, поднимая палец, — И многозначительно покачивая им из стороны в сторону. Юонер страшно смутился и выронил меч. Яньгун закатил глаза, но выговаривать юанеру не стал. Все равно он собирался приглядывать за ним во время сражений. Правда, ему еще и за лицо приглядывать, потому что тот, хоть и крепко держит меч, но совершенно безрассуден. Вот что с тобой делать, пробормотал Яньгун, и, видя, как на щеках юонера опять расцветают розы смущения, добавил. «Девушкой бы тебе родиться. Так смущаешься, в обморок только не падаешь». Несколько военных походов, в которых у участвовал в качестве шиджуна царского евнуха, зеленого министра только разочаровали. У него были соглядатые войски, и те донесли, что Йоанеру до военных подвигов так же далеко, как пешком до Небесного моста. Пару раз его даже сам царь от вражеских мечей защищал. Зеленый министр писал сыну гневные письма а когда войска возвращались в столицу, то пилил его денно и ночно. Яньгуну приходилось вступаться, усылая Юанера с каким-нибудь на ходу придуманным поручением. Во время очередного завоевательного похода, когда разбили лагерь, янь -гун заметил, что к Юанеру пристали трое солдат. Один даже по плечу юношу похлопывал, что-то увещевательно ему говоря. Цин юань жался в угол и с подлобья глядя на приставал. Яньгуну это нисколько не понравилось. Этих троих он знал, и ничего хорошего о них вспомнить не мог. Они были из богатых семей и неплохие вояки, но разнузданность их поведения далеко выходила за грани дозволенного. Поэтому Яньгун поспешил на выручку к другу. «Что тут происходит?» — строго спросил он, указывая на троицу рукоятью кнута. «Или у вас нет других дел? Так я сейчас найду, чем вам заняться». «Проклятие! Это царский евнух!» — пробормотал сквозь зубы тот, что был у них заводилой. Они поспешили убраться прочь. Яньгун следил за ними взглядом, пока они не скрылись, потом развернулся к Юанеру и сказал. «Ну?» «Они приглашали меня с ними выпить», — пробормотал тот смущенно. «Выпить?» — воскликнул Яньгун. «Как будто ты не знаешь, что им от тебя надо было». «Что?» — тут же спросил Юанер, и на его лицо проступило недоумение. «Забудь», — отмахнулся Яньгун если эти трое снова к тебе подойдут пригрози им мной давно мой кнут без дела свернут хорошо неопределенно пролепетал юанер так ничего и не поняв и хорошо что не понял подумал яньгун ему бы не хотелось чтобы юанера испортили между тем завоевательный поход лидзе затянулся царство которое они отправились покорять было расположено на прихотливо отмеченных природой землях Взгорья менялись с низинами. Пустоши с лесами, пески с болотами. Войска противника затерялись где-то посреди этого стихийного безобразия. Без рекогносцировки выдвигаться было опасно и попросту глупо. Яньгун вызвался пойти на разведку сам. «Я ловок, быстро бегаю и отменно сражаюсь», — сказал Яньгун. Дзедзе, я скорее вернусь, чем разведывательный отряд, и не привлеку к себе внимания. К тому же и ты об этом знаешь». «Я хорошо ориентируюсь даже в незнакомой местности. Если отправлюсь на рассвете, вернусь уже к закату с новостями». Лидзе понимал справедливость доводов Евнуха, но разрешение долго не давал, беспокоясь за друга. «Позвольте мне отправиться вместе с господином Янем», вдруг решительно сказал Юанер и сложил кулаки. «Ты? Да ты только под ногами будешь путаться», сварливо отозвался Яньгун. Но на деле он просто беспокоился за Циньюаня, так же, как и Лидзе за него самого. «Если что-то случится, я смогу вернуться в лагерь за помощью», — объяснил Юанер серьезно. «Эй!» — возмутился Яньгун. «То есть ты заранее уверен, что я провалю задание?» «Нет, я...» — смутился Юанер. Лидзе задумчиво потер подбородок. «Хорошо, отправляйтесь вдвоем». Дзедзе! издал Яньгун возмущенный вопль. «Две пары глаз лучше, чем одна», — сказал Лидзе. Так Яньгун и Юанер вместе отправились на разведку. Евнух ворчал всю дорогу, пока можно было это делать, и так засмущал Юанера, что тот на каждом шагу принялся спотыкаться. Вражеские войска обнаружились через полдня ходьбы. А ходил Яньгун быстро и не останавливаясь. Юанер, несмотря на опасения Евнуха, не выдохся и старался подражать манере ходьбы и вообще поведению самого Яньгуна, так что к лагерю противника они подобрались незамеченными. Яньгун принялся считать шатры и лошадей. Это был самый быстрый и точный способ определить размер армии. «А вы кто такие?» — раздалось за его спиной. Яньгун молниеносно развернулся, но сделать ничего не успел. Вражеский солдат осел на землю с перерезанным горлом. Юанер придержал его за бока, чтобы доспехи не загремели. Яньгун вытаращился на него, пораженный его небывалой выдержкой и хладнокровием. Он был уверен, что это первое убийство Юанера но тут и глазом не моргнул. «Господин Янь», — сказал Цин юань озираясь по сторонам. «Нужно уходить отсюда, его скоро хватится», — Янь-Гун кивнул.